Глава тридцать Разумеется, прежде чем переходить к разговору, Лиза потребовала от меня очередного спарринга. За это время она настолько хорошо научилась работать со своим духом, что дальнейшее оттачивание их взаимодействия заключалось лишь во времени, но никак не в дополнительных тренировках. Так что спарринг был нужен девушке, чтобы просто насладиться самим процессом. И, конечно, мы оба понимали, чем такой спарринг закончится, и к чему это все приведет. Но это же не повод отказываться от всего комплекса развлечений. Да и мне не мешало немного переключить внимание, чтобы потом с новой силой взяться за учебу. Во время боя никто из нас не стремился взять верх над другим. Тем более, если Елизавета сначала думала, что сможет меня победить, но спустя столько времени для нее становилось понятно, что это просто невозможно. Я, конечно, мог ей поддаться, чтобы потешить самолюбие девушки. Но вот только Лиза была слишком опытным бойцом, чтобы чувствовать такие тонкости. Да и начав поддаваться однажды, пришлось бы делать это постоянно. А в этом нет никакого развития. Куда лучше, если она будет продолжать попытки достать меня и дальше. В этом случае ее рост умений идет куда лучше». «Если мы каждый раз так будем начинать наши разговоры, то, боюсь, скоро и повода не нужно будет», — шутливо произнес я, после того, как мы привели себя в порядок и, наконец-то, вновь вернулись в рабочий кабинет. Так что ты хотела? «А что, я не могла просто захотеть увидеться с тобой?» — фыркнула Лиза, устраиваясь поудобнее в кресле. «Обычно ты делаешь это иначе», — покачал я головой. «Так что не надо юлить». «Можешь, конечно, перенести этот разговор на другое время, но у меня и правда не так много свободного времени, чтобы дожидаться, когда ты решишься. Уж прости». «Как будто мне легко такое сказать», — отвернулась от меня девушка. «В общем, тут намечается мероприятие у моего старшего брата, и я хотела бы, чтобы ты посетил его вместе со мной». «Хочешь официально представить меня своей семье?» — приподнял я левую бровь, смотря на Наумову. «Когда-нибудь это все равно пришлось бы делать», попыталась она сделать вид, что это вообще мелочь, и мой ответ Лизу нисколько не заботит. «А тут еще и неформальное мероприятие, где не будет лишнего официоза». «Это что же за мероприятие такое?» заинтересованно посмотрел я на нее. «Как ты знаешь, моя семья в некотором роде помешана на охоте и на собственном совершенствовании как воинов. Зачем-то издалека начала она, но под моим взглядом Лиза все же сократила свою речь. «Оно будет проходить в бойцовском клубе, где каждый желающий сможет выйти на ринг, чтобы показать себя». «Дай угадаю», — придвинулся я чуть ближе. «В итоге ситуация обернется так, что мне придется в этом участвовать». «Я не исключаю такой возможности», — нерешительно кивнула девушка. «И тебе это нужно для каких-то своих целей». «А что, я не могу похвастаться своим парнем?» С вызовом посмотрела на меня Лиза, но весь ее порыв быстро заглох, и она вновь опустила глаза. «Я бы не хотела пока рассказывать, зачем мне это нужно». «Не беспокойся», — улыбнулся я. «Я не собираюсь влезать в то, что ты хочешь оставить при себе. Согласись, это все равно было бы нечестно, с учетом того, сколько у меня у самого тайн. Ну, одно дело рода, а другое, когда я сама... Это не столь важно». «Не дал я продолжить. Что мне надо знать до того, как я соглашусь?» «Что мои братья и сестры могут быть довольно агрессивны, тем более на ринге. Но с учетом твоих возможностей, не думаю, что это станет для тебя большой проблемой». «Все понятно. Но не только возможность показать своим старшим родственникам то, что Лиза умудрилась отхватить себе необычного парня, но и то, что он при этом будет сильнее их всех». Конечно, не очень хорошо устраивать показательную порку или что-то вроде того, но у нас между родами хорошее отношение. Тем более на вы всегда уважали личную силу, и если союзник ее продемонстрирует, это будет даже хорошо. Ну и, как оказалось, само мероприятие намечалось на конец недели, так что все это даже не помешает моим планам. Так что можно спокойно заниматься своими делами, и вечером воскресенья выбраться вместе со своей девушкой в свет. Возможно, здесь есть еще какие-то скрытые от меня смыслы, но задумываться об этом мне не хотелось. Да и к концу недели я с этой учебой точно в достаточной мере намучаюсь, чтобы хотеть изменить что-то в своем распорядке дня. Вот вроде бы едем мы в бойцовский клуб. Более того, клуб хоть и вполне легальный, но обставленный так, чтобы вызывать ассоциации как раз с подпольными заведениями. Поэтому, собственно, сам клуб находился под землей и проходил через внешне обшарпанный вход. Но если присмотреться, можно было понять, что все это лишь искусно сделанные декорации. Это когда все все понимают, но в конечном итоге люди идут сюда за впечатлениями. Да и в целом многим нравилось смотреть за сражениями, когда можно просто поболеть за фаворита, но еще лучше, когда можно на него сделать ставку и еще поднять на этом денег. С учетом того, что здесь собирались довольно обеспеченные люди, то представляю, какого размера здесь могут быть выигрыши. Что уж говорить, если и я с собой взял определенную сумму, чтобы, разумеется, поставить на самого себя, но для начала необходимо посмотреть, что вообще здесь происходит. Пусть в сам клуб я спускался вместе с Лизой, но рядом находились две машины сопровождения, вместе с бойцами рода. Разумеется, безопасность собравшихся обеспечивали хозяева этого заведения. Но с учетом недавнего на меня нападения, мне будет просто спокойнее, если верные мне люди будут рядом и смогут быстро среагировать на опасность. Лучше, конечно, провести сегодняшний вечер без проблем, Но кто знает, как все обернется. Но и стоит остановиться на том, что на всех были вечерние наряды, будто мы пришли на официальное мероприятие. Елизавета не обманула, и сама тусовка была неформальной, и одежда была более молодежного типа. Но, тем не менее, далеко не все пришедшие парни предпочли сменить пиджаки на что-то менее стандартное. Впрочем, и сами пиджаки были больше для повседневной носки чем соответствовали всем протоколам и рамкам этикета, принятого в высшем обществе. Девушки, впрочем, практически в абсолютном своем большинстве пришли сюда в вечерних платьях. Тут уже варьировалась длина платьев и возможность их удобства. А уж как блестели на них аксессуары, чья стоимость начиналась сразу с нескольких нулей и говорить не стоило. Пусть они сюда пришли смотреть на бои, Но девушки остаются девушками, и они всегда не прочь показать новый дизайнерский наряд или набор аксессуаров, сделанный исключительно в единственном экземпляре. Вливаться во все это очень не хотелось, но иного выбора не было. Тем забавнее было увидеть моего соседа, Виктора Дашкова. С ним я познакомился в момент переезда в столицу, и благодаря ему смог познакомиться со многими интересными представителями аристократической молодежи. Но и сам парень никогда не оставался без собственной выгоды, и все эти знакомства сам использовал на полную. Даже сейчас он стоял в окружении группы из девушек и парней, которые что-то активно между собой обсуждали. Дашков увидел меня и приветливо кивнул, но мы оба понимали, что ему сейчас не до разговоров. Я на это лишь приветливо улыбнулся, и мы пошли дальше курсировать по помещению. Похоже, Елизавета решила меня познакомить со всеми своими знакомыми. Не назвать это ненавязчивым хвастовством я не мог. Все же мы с ней в свет выходили редко, плюс официальный договор ученичества. Это могло порождать множество противоречивых слухов, которые сложно было оценить в полной мере. Вот сейчас Наумова открыто представляла меня своим знакомым при этом делая таинственный и важный вид, чтобы породить еще больше любопытства у них. Более того, так как все мероприятие устроили родственники девушки, то тут собралось много знакомых ее семьи, и у нас формально не было возможности подолгу вести беседу с каждым. В правилах хорошего тона была необходимость поговорить понемногу с каждым, а потом уже возвращаться к тем, с кем интересно поговорить уже конкретно тебе. Тут даже то, что Лиза чуть ли не официально была отречена от рода, не избавило ее от этих обязанностей. И даже то, что мероприятие подавалось как свободное, ничего не меняло. Так было принято. В такие моменты я даже отчасти был рад, что мой род находится в опале. А значит, нам не было и смысла устраивать что-то подобное. Все равно мало кто бы пришел к нам. Из-за этого все выглядело бы совсем плохо так что не имело смысла вообще позориться. Так что я лишь вежливо улыбался, да поддерживал уже начатые другими разговоры. Конечно, тут была парочка моих знакомых, в том числе и по учебе, но ничего серьезного, чтобы нам было интересно общаться друг с другом. Конечно, тут были те, кто пришли сюда, чтобы повидаться друг с другом, но большая часть все равно ждала начала боев. И вот, наконец-то, на арену проскользнули два первых бойца. Их никто не объявлял, никто не говорил об их достижениях или успехах. Они просто появились на арене и приготовились сражаться перед зрителями. Судя по тому, как к этому отнеслись остальные, это как раз было в порядке вещей, так что мне оставалось только наблюдать за сражением двух мечников. Оба были слабыми магами, но использовали свои способности чтобы сделать бой более зрелищным. Ну и, конечно, нужный эффект достигался за счет того, что оба владели магией воды, и все эти столкновения водных заклинаний, которые разлетались брызгами и оседали на защитном барьере, лишь показывали красивое зрелище. Возможно, поначалу могло показаться, что бой идет всерьез, но Мэдзи лишь презрительно кривился. Впрочем, и мне хватало опыта, чтобы понять, что все это лишь развлечение для публики и разогрев перед настоящими боями. Из-за этого Медзи в образе небольшого полуворона вышагивал над моим правым плечом и лишь бросал нетерпеливые взгляды в ожидании, когда все это закончится. И тем не менее, представленные публике воины действительно умели привлекать к себе внимание и демонстрировали время от времени довольно опасные маневры. Вот только если присмотреться тщательней, было понятно, что все это четко выверенные удары. С другой стороны, они действовали на таких скоростях, что любая ошибка привела бы к тому, что кто-нибудь получил ранение. Так что это не уменьшало степени сложности показанного представления. В итоге оба воина, обменявшись еще рядом ударов, что даже выглядело красиво, отскочили друг от друга, Чтобы одновременно ударить водной техникой. При столкновении их техники взорвались густым туманом, который скрыл арену от публики. Пара секунд еще раздавался звон мечей, но вот внутри я не ощущал никакого активного движения. Гости арены замерли в ожидании, и вот в середине площадки для боя поднялся ветер, который разметал весь туман, будто его и не было. А посередине стоял парень очень похожий на Лизу. Только что он был более рослым и высоким, чем она, но характерные черты лица и необычные золотого цвета глаза намекали на явное родство. Более того, если посмотреть в духовном зрении, то за спиной парня находился дух волка, причем не такого, как у Елизаветы, а более матерого и крупного. Сейчас он спал, но спал чутко, готовый в любой момент напасть на противника. «Как вам показанное представление?» — улыбнулся парень. «Надеюсь, понравилось? Но это было только начало. Дальше вас ждут более увлекательные сражения. Уж я вам это гарантирую». При последних словах старший брат Елизаветы почему-то посмотрел на меня, будто бросал мне вызов этим.